«Артур, не надо! Прошу тебя!» — умоляла миссис Уизли. Толпа ринулась к выходу, сметая на своем пути книжные полки. «Джентльмены, пожалуйста, прекратите!» — надрывался продавец, стараясь навести порядок. «Чисто сумасшедший дом! А ну, валите все отсюда, ва громыхнул чей-то голос. «Ну, конечно, это спешил на подмогу Хагрид».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 «Не след так из-за них убиваться, дурная кровь! Пошли-ка скорее на улицу!» Магазин покинули всей компанией. Продавец хотел было остановить их, но он был Хагриду ровно по пояс и благоразумно передумал. Мистер и миссис Гренджеры дрожали от страха, а миссис Уизли кипела от ярости. «Хороший пример ты подаешь детям! Подраться прилюдно! Боже! Что подумает злотопуст Локонс!»